Ну, так как хозяин? Возьмешь у работники? Ночью я свободный. Ну, а где ж я стройматериалы возьму? Ну, ты даешь, бригадир. Ты скажи, в чем наш завод отправляет изделия заказчикам? В ящиках. Ну, вот. Сам знаешь, а спрашиваешь. Так вот, эти ящики клад для нас с тобой. Из таких ящиков, считай, тут можно полпоселка построить. Ты сделай вот что. Выпиши себе дров на зиму, кубометров 15. Это будет стоить копейки, понимаешь? Привезешь и строй, что хочешь. 12 кубов тебе за глаза хватит, а три мне отдашь на разные там мелочи. А то мне уже выписывали, больше соваться нельзя, не дадут. Mm, а мне-то дадут. Ну, а ты выписывал? Нет. Ну вот, чего ж ты волнуешься, тебе без звука дадут. Во-первых, ты дров не брал, а во-вторых, ты бригадир? Только тут вот какая хитрость. Когда оплатишь дрова, грузчикам дашь на бутылку, понял? Обязательно. Они тебе на дно кузова хороших плах напихают, а сверху плашки. Да, надо большую машину брать с прицепом. Туда все 15 кубометров влезут. Я так и делал. Ну, а если остановят у проходной, никто, никто не остановит. Будете в актёр в плашках там ковыряться. Сверху-то ведь не видно. Да нет, я так не хочу. Остроится, как будешь. Где досок-то возьмёшь? Купишь? Покупай, если ты такой богатый. Покупай. Слушай, какие дрова? Я ведь благоустроенную квартиру получил. А ты скажи, что не себе, а отцу, матери. Ну, всё, с этим делом всё. Перво-наперво забор ставь. Зачем? Чтобы любопытные не заглядывали. Ты теперь хозяин, понимаешь? Мало ли чего у тебя во дворе окажется. Тебе надо сейчас все, все доставать. Надо, к примеру, воду к дому подвезти. Зачем мучиться с колодцем, если существует на свете техника? Ну, а где я эту технику-то возьму? Ты прямо как ребенок. Да завтра же сведу тебя с нашими цеховыми слесарями. Они тебе и насос сделают, и трубы достанут. Может, мне бы... Чёртёж, ну, так я бы сам сделал. -то. Сам, ну. А с завода ты тоже сам всё вынесешь. От тебя только одно требуется денежка. Денежка она всё сделает. Ну так как? Хозяин берёшь в работники. Ударили по рукам. Вскорь поставили забор вокруг усадьбы с острыми верхушками. Не перелезешь штаны на заборе оставишь. Семен потолковал с дошлым цеховым слесарем, с которым свел его Анатолий, и договорился насчет насоса и труб. И вскоре во дворе появилось все необходимое для подъема воды. Из столбов лиственницы, добытых Кузьмой, вбили опоры для дома и начали расти стены. Гляди, кто это там? Уж не Петровна ли? Анна. Заходи, заходи, Петровна. Твой дом не узнала, что ли? Мудрено узнать. А вот черёмуха. Посижу я тут. А? Это не то, что я пришла-то. Я недолго. Посижу на лавочке и пойду. Ну и хорошо, и правильно сделала, что пришла. Корось нам жалко сидеть сколько хотите. НТР бабка. Чего? Научно-технической революцией говорю. По радио не слыхала, что ли? Вишь, какая механизация? Нажал кнопку, и вот она тебе водичка. А ты всё с колодцем майлас. Гозяева граждане. Войти можно. Входить, входите. Здорово, Кузьма. Вот ты где нынче. Чего глаза прячешь? Кто это? Председатель колхоза. Вот люди пошли, понимаешь. Трактор бросил и в шабаштик и подался. Вы поглядите на него. Ну, Чего молчишь? На работу выйдешь, нет? Ну, отвечай! Эх, сколько ему добра колхоз сделал. Суду на избу брал, брал. Седу для скотина получал, получал. Зерна и комбикорма тебе выписывали, выписывали. Сроду ни в чем отказа тебе не было. А теперь колхоз ему, понимаешь, не нужен. Он, он, сытый стал. выкромили, понимаешь. Дык док я когда ещё рассчитался за судута? Он рассчитался. Постыдись, Кузьма, ты ведь исконный крестьянин. Неужто у тебя от сытости глаза и уши застило? Раз ты не знаешь, что уборка идёт, что механизаторов-то не хватает, зерно сыпается, понимаешь, нет? Да так... совесть у тебя есть, спрашиваю. Нет. Вы чего к человеку пристали? Он свободный человек, где хочет, там и работает. Он привязались к мужику, ну прямо как репей. А от совести он свободный. А такие, как вы, избивают с толку мужиков. Мучают в воду, понимаешь? Не ваше дело. Не ваше дело. И что вы искала, какая? По наехали, понимаешь. А их бульдозера на вас нету. Что? На вашей терема размалёванные куркули, понимаешь? Ну-но-но-но, вы полегче. За куркулей ответить можно. Вы кого оскорбляете? Вы знаете, кто тут живёт? Передовой бригадир. Эй, Семён! Слышь, что он говорит, этот гражданин? Ответь-ка ему. Это дело так оставлять нельзя. Нет-нет. Это вас надо к ответу, понимаешь? Эх, передовые. Идите, идите, идите. Ну. Смотри, Кузьма. О, видали мы таких крикунов. Не очень-то боимся. Нас на горло не возьмёшь.